Римская община развивалась при таких условиях, что в эпоху наивысшей работы римского духа вся деятельность его была направлена на великую задачу созидания государства. На умственное развитие было обращаемо внимание всего менее, можно даже сказать, что дух римской общины, требовавший прежде всего равенства, особенно неблагоприятствовал развитию тех индивидуальных духовных стремлений, которые одни только и создают великое в области знаний и в литературе. Теперь, когда римская национальность стала приходить в упадок, когда в общину начали проникать космополитические тенденции, Теперь явилась необходимость подыскивать или создавать новые опоры и основания для деятельности граждан, которые ранее целиком и так твердо основывались на чувстве национальности. Теперь явилась потребность и в образовании, и в литературе. Лучшим средством образования всегда служит изучение языка, и понятно, что именно на нем – должно было быть основано образование в эпоху младенчества точных наук, тем более в Риме, где умение владеть словом было положительно необходимо для гражданина. В Риме к третьему столетию еще не было ни выработанных методов такого обучения, ни материала для него, ни литературы. То и другое было в Греции. А так как знание греческого языка уже давно было распространено среди римлян, то, естественно, теперь они заимствовали из Греции школьное обучение и литературу. Быстро водворилось греческое влияние и на римской сцене. Толпа всегда любила народные игры, в течение которых устраивались и драматические диалоги, большей частью импровизированные. Теперь, когда толпа стала требовать настоящей сцены и настоящих представлений, Ничего не оставалось делать при отсутствии римских пьес, как заимствовать трагедии и комедии из греческой литературы. Через школу и через сцену греческому влиянию были широко открыты пути в римское общество. Влияние это для Рима было самым революционным, так как в греческой литературе того времени, когда с ней познакомились римляне, безусловно, господствовали тенденции, совершенно противоположные всему складу римской жизни, всему духу римских установлений. В греческой комедии IV века царил Минандр, в трагедии Еврипид. Еврипид жил за полтора столетия до того времени, когда произведения его стали проникать в Рим, 480-406 годы. Он был представителем той эпохи, когда в Греции началось величественное умственное и философское движение, но когда вместе с тем иссяк уже в ней главный источник всякой поэзии, чистые свежие чувства народности. Он не дал столь величественной, потрясающей трагедии, как Исхил, не создал столь благородных и глубоких характеров, как Софокл, но едва ли какой-нибудь другой писатель мира отразил в своих произведениях так верно, как Еврипид, все волновавшие его современников вопросы, так полно и глубоко охватил все умственное движение своего времени, и потому его творения все более и более увлекали и современников, и потомков, по мере того, как расширялось и усиливалось то движение, в которое он проник и воплотил в своих трагедиях с небывалой верностью». Европит интересуется преимущественно социальными, а не политическими вопросами времени и разрешает их в духе современного ему философского и политического радикализма. Он является истинным представителем того безверия, которое охватило в его время большую часть греческого общества. Он сознательно и настойчиво проводит антинациональные идеи, Он является главным проповедником той космополитической гуманности, которая подтачивала и расшатывала оттическую национальность, взрастившую все лучшие умственные и художественные плоды Эллады. Такое направление проникало в римское общество через греческие трагедии и комедии. Идеи греческих писателей были понимаемы и усваиваемы не во всей своей глубине. Но, тем не менее, он способствовал уже начавшемуся разложению старого римского национального общества. В этом смысле мы и сказали, что греческое влияние на римскую литературу было революционным.